Эпизодией второй, страфа первая. Может не сработать закон всемирного тяготения или правило буравчика. Может отказать закон больших чисел. Если надо зачеркнуть нужные пять из тридцати шести, то зачеркнешь нужные пять из тридцати шести. Может отказать и не сработать все, что угодно, кроме закона вселенского ехидства. Его формулировка, как и все гениальное, проста. Если неприятность может случиться, она непременно случится. И заветная карточка с выигрышными номерами почему-то оказывается неотправленной. Молоко закипает именно в тот момент, когда звонит телефон, а привычный и надежный кухонный кран вдруг превращается в гейзер, окатывает новое платье ржавой водой и лихо разделывается с несмываемым заморским макияжем, превращая лицо в подобие зеленого. Ритуальные маски воинов Маранов. Мокрая с головы до ног, я несколько секунд ошеломленно наблюдала за веселой фыркающей струей, пока не сообразила, что от христоматийной ситуации отличается тем, что есть только одна труба, из которой вытекает, и ни одной, в которую бы втекала. Так что при пассивном отношении к делу кухня очень скоро превратится в бассейн. Я сделала первое, что пришло в голову. Попыталась заткнуть отверстие, образовавшееся после предательского отваливания крана пальцем. Это было ошибкой. Толстая струя, бьющая в потолок, рассыпалась на множество тонких, бьющих во все стороны разом. В качестве затычки я по очереди испробовала катушку ниток, крышку от чайника и половую тряпку, пока не вспомнила, что где-то на трубе есть такая маленькая штучка, которой воду можно перекрыть. Я принялась лихорадочно разбирать завал молочных бутылок под раковиной, обнаружила наконец краник и, еще не веря в успех, повернула его, и гейзер опал. Минут десять ушло на то, чтобы развесить мокрые платье и с нервным смешком уничтожить остатки макияжа. Оставшись в одних трусиках, я еще минут сорок собирала тряпку и воду, а когда смогла со стоем разогнуться, Времени оставалось ровно столько, сколько необходимо для переодевания манекенщицы за занавесом подиума колонного зала Дворца Совета Архонтов, когда на просмотре новых моделей купальников присутствует супруга Басилевса. Я натянула нелюбимый, потому что колючий свитер, втиснулась в джинсы, отлично сели после стирки, массажкой разодрала то, что еще недавно было модной прической, И вылетела из квартиры, решив лицо нарисовать по дороге. «В редакцию вечернего Армагеддона!» – выдохнула я, устраиваясь на заднем сиденье. Извозчик, здоровенная детина, на плечах которого трещала по швам модная заморская куртка, молча покачал головой. «Вот еще новости!» Я наклонилась вперед, прочла надпись под фотографией на панели и, чертыхаясь в душе, проворковала. «Давид Голиафович!» «Дэвик, очень нужно!» Извозчик поправил зеркальце. Я улыбнулась и поправила челку. Он хмыкнул. Целый табун лошадей заржал, экипаж тронулся. И вот теперь можно было достать косметичку и заняться фасадом. Вот явольщина, как я могла забыть! «Отбой! Поворот на месте, кругом! Дэвик, милый, на площадь постоянных в институт, пожалуйста!» Что прошепел сквозь зубы извозчик, я благоразумно решила не расслышать. Малыш Роланд, мой горе помощничек, уже ждал в крохотной забегаловке неподалеку от института, известной тем, что хозяин без руки и без ноги инвалид заставлял посетителей самих варить себе кофе. Шеф-академик послал меня вдалеко и далеко, сообщил малыш Роланд. Вдалеко и далеко его посылали редко. Поэтому реакция малыша была болезненной. Всего-то я уселась в кресло и закурила. Брось хандрить и свари кофе. Еще какие хорошие новости. Малыш Роланд тяжело встал со стула и отправился в угол, где на маленьком столике стояла спиртовка, джезва, сахарница и несколько чашек. На его спине под рубашкой перекатывались могучие мышцы. Словно он махал ломом, а не отмеривал крохотной ложечкой кофе. Глядя на него, я вдруг почувствовала жалость, смешанную с изрядной долей презрения. «Ты со спины похож на извозчика, который вез меня сюда. Тот тоже, наверное, культуризмом тешится». «Атлетизмом». «А не все ли равно?» Небрежно отмахнулась я и быстро перебила собравшегося возмутиться малыша. «Вари-вари, опять убежит». Мне захотелось его подразнить. Люблю злить громадных мужиков. Слушай, а почему это чем мужик здоровее, тем им легче управлять? Ты это о чем? Подозрительно спросил малыш, разливая кофе. Так просто. Кофе был отвратительный. Ну и гадость. Когда ты научишься? Малыш Роланд обиделся. На тебя не угодишь. У тебя комплекс, мужикофобия. Чтобы мужик не делал тебе все плохо, разбавить не надо, не разбавлять, не угождать. Знаешь, что сделал бы на твоем месте настоящий мужик со словами: "Не нравится, варис сама отобрал бы у меня чашку и выплеснул"? Я шлепнула по протянувшейся руке. Без подсказки надо, не маленький. Так какие же новости? Малыш оживился. Парень, он неплохой. И с моей стороны, конечно, большое свинство в качестве пробного камня бросать его во всякие сомнительные болота. Значит так. Завтра без двадцати восьми черные совместно с дружиной собираются устроить погром. Знаю. Дальше Советы басилевсов готовятся какой-то、э, странный законопроект. Слушай, я вообще перестал понимать, что в мире творится. Такое чувство, что катимся мы все в одной бочке к краю пропасти. И в бочке это все уже смешалось, где была голова, там совсем другое произрастает, а где ноги, уже вовсе непотребство. И все делают вид, что так и должно быть. Ты вот, например, знаешь, что встала атомная электростанция и откуда город получает энергию, одному богу известно. Знаю. А то, что сегодня утром главного ракетного конструктора и пятерых его заместителей послали нарудники, потому что Ракета опять не взлетела. А то, что в старом порту несколько раз видели собакоподобного человека, тоже знаешь, нет? Так вот, эта тварь якобы прячется в районе складов и уже загрызла троих докеров. Может быть, я съезжу. Малыш милый, ласково сказала я, и малыш втянул голову в плечи. Пойми ты наконец, у нас серьезная газета. И если я, как завод делом, пропущу материал о каком-то зверо-человеке, через день мы с тобой вместе пойдем искать работу. Ладно, будем считать, что с этим заданием ты тоже не справился. А что все-таки у тебя получилось с шеф-академиком? Эх, послал меня в далекое-далеко, пробурчал малыш Роланд. Беда мне с этими суперменами, как малые дети. Я это уже слышала. Он еще что-нибудь сказал? что у него серьезный институт, что профессор Трахбауэр приехал провести теоретический семинар, на котором корреспондентам бульварных газетонок делать решительно нечего, что это будет закрытое собрание, что и ты сразу скис, а что я мог сделать? Не родиться двадцать пять лет назад, что он мог сделать, что он мог сделать? Передразнила я малыша. Это тебе нужно быть на собрании или шефу-академику. Ну мне. Вот до тех пор, пока это нужно будет, ну тебе всякие занюханные шеф-академики или депутаты совета архонтов будут посылать ну тебя в далекое далеко или еще дальше. Ты этого старого морозматика должен был убедить, что ему просто необходимо твое присутствие на собрании, а тебе красивому молодому и сильному на это глубоко начихать. Просто такой же ты хороший парень и между делом готов оказать услугу институту, который полужив в долгах, а с приходом к управляемому базару и вовсе вылетит в трубу. Тебе хоть чему-нибудь учили? А во время этой вылолочки красный как рак малыш Роланд мужественно играл жиловками и молчал. За своим окошком меленько хихикал хозяин забегаловки. А мне не получилось убедить. А не получилось убедить? Безжалостно продолжала я. Поделай пропуск или рявкни для успокоения души на этого думателя и творца истины. Морду ему набей в конце концов, мужчина. Сработаешь ты, конечно, за это вылетишь, зато уважать себя будешь. Ну на кой черт тебе мышцы? Плесни немного. Сердитая начальница. Я выпила вторую чашку вполне, кстати, приличного кофе, докурила сигарету, в чашку его затушила, зная, что малыш потом все отмоет. И направилась к выходу. «Старый порт сходи!» Бросила я через плечо. «Дело гнилое, но на большее ты не способен!» Малыш чуть не плакал. Мне стало его жаль. «Стерва я, стерва!» Я обернулась и улыбнулась. Боком-боком, покачивая бедрами с кошачьей грацией, подошла к обалдевшему помощнику и на мгновение прильнула к нему всем телом и тут же отпрянула. «А ведь у тебя ничего, начальница, а?» Спросила я перед тем, как окончательно уйти. Малыш Роланд, детинушка шестидесятого размера, стоял посреди забегаловки с чашками в руках и нечлена раздельно мычал. Ох и кретины же все они. Кроме, пожалуй, одного. Страфа два. Веронинь, Веронинь, Вероника. Чашки я на радостях расколошматил. Но старикашка инвалид... В накладе не остался. «Видал?» – спросил я его. «Вероника». «Красивая!» – прошмакал старик, любовно разглаживая протезом розовую купюру. «А в старый порт ты все равно не ходи. Это изроды. Дожили, значит. Началось». Строфа 3. Мужики – кретины, все поголовно, с малыми вариациями кретинизма. А женщины, по моей классификации, делятся на четыре подкласса – дикие, домашние, одомашненные, бывшие дикие и одичавшие, бывшие домашние. Между любыми двумя из этих категорий не только симпатии и взаимопонимания, но даже простой терпимости быть не может. Поэтому диалог, имевший место в приемной шефа-академика, отличался удивительной лаконичностью и хорошо скрываемой эмоциональностью. У себя совещание давно нет. Я подожду. Зря. И все-таки как угодно. Прошептала из аррабатрона куколка из тех, кто терпит, когда ее называют рыбкой, киской, и спаси и сохрани лаполькой. Когда им хорошо, они непреступные, чтобы не продешевить. Но когда плохо, с готовностью падают под куст за пирожок с повидлом. Мне было угодно подождать. Под пулеметный грохот машинки я прошла через приемную, села в кресло для посетителей, закинула ногу на ногу, вынула из сумочки сигареты и прикурила от киска рыбкиного взгляда. Пулеметная очередь прервалась, потому что зазвонил телефон. Конечно, а ты думал кто-то еще? Долго жить буду? Нет, ты же знаешь, сколько у меня работы. И посетители постоянно? Нет, не могу. А почему так? Еще один? Уже пятый. Какой кошмар, милый. Нет, не рассказывай, я боюсь. Может, просто бешеная собака? А почему ты так думаешь? Ты у меня такой умный. Да еще бы каждый раз. Я просто умираю. Нет, не одна. Нет, неудобно. Обязательно. На нашей скамеечке. Да, сегодня. А потом выдвижение.、Э, точно не помню. Хорошо, милый, сейчас посмотрю. Да, вот, капиллор. Нет, не знаю. Наверное, из этих. Обязательно прокатит. Никаких шансов. И я тебя. Очень. Везде-везде. И там тоже. То ты, он совсем старый. И я тебя много много много неудобно. Ну ладно, Мур. Страфа четыре. Что съела? Тебе-то не часто так звонят, а? Знаю, я вашу породу. Мясо толком поджарить не умеешь. Сигареты не наши, с черного рынка. Кури кури. Посмотрю я на тебя лет через десять. И свитерок не наш, заморская шерсть. Дурак какой-нибудь подарил. Не на свои же гроши купила, даром, что диплом. Своих и наливчик не хватит. То-то ты без него. Этим и берёшь, пока молодая. А мне и без диплома хорошо. Деньги должен мужчина давать. Зато приходит он ко мне после работы усталый и голодный, а у меня уже всё на столе. И я сама красивая и ласковая. А что туфли новые мне академик подарил? Ему знать не обязательно. Твои-то босоножечки. Всё? Отходили своё? Страфа пять. И вот с этим мне скрепя сердцем пришлось бы согласиться. Босоножки пора менять. Удачно купленные прошлым летом на побережье, единственное приятное воспоминание о том отпуске они честно свое отслужили. Подошва еще ничего, а вот верх. Покупка новых окончательно развалит и без того пошатнувшийся бюджет. Разве что быстро написать заказную статью, да где их сейчас купишь? Хорошие босоножки. Дверь в кабинет отворилась, и оттуда с троем вышли запортупеенные и обпогоненные. Следом появился сам шеф-академик, проводил их до выхода и вернулся. «Лапонька до вечера, меня ни для кого нет, ясно?» «А это, собственно...» Ну, я уже была рядом, и, держа шеф-академика под локоток, направляла в сторону кабинета. Через пять минут он сказал... Вы удивительно хорошо выглядите, как-то особенно свежо, юна, умыта. Подказала я незаметно уворачиваясь от готовой опуститься на плечо шеф-академической дланей. Вот-вот, как яблочко после дождя. Еще через пять минут он как бы невзначай накрыл мою руку своей лапищей и утробно пророкотал: "Переходите ко мне в институт, поначалу много не предложу, а там посмотрим". Вы, надеюсь, не замужем? Еще через десять минут шеф-академик, собственно, ручно выписал мне пропуск на все совещания в институте, обслюнявил руку и выразил надежду и желание в скором времени приболе благоприятном встечении, а также в другой обстановке. Брому тебе, старый хрыч, брому. Я обещала и выражала уверенность, а от улыбки сводила скулы. Потом гордо пронесла себя сквозь пулеметную очередь и в ближайшую урну выбросила платочек, которым вытерла руку, еще помнящую прикосновение волосатых, толстых, как сосиска, пальцев мужчины. И все или почти все хорошо, и все или почти все удается, и почти счастливо. Но что делать с этим почти, от которого так тоскливо по вечерам и от одиночества хочется выйти на Луну? Страфа один. Но все хватит. Острее клинка наливалась свинцовой тяжестью, клонилась к земле. Плечи ныли. Я понял, как не стараясь держать эту железку, я больше не в состоянии. Поднатужился, сунул клинок в ножны, и точась пропала сковывающее движение вязкая тяжесть, рассеялась пелена перед глазами и стихли гулкие удары коровьих висках. Та штучки замора. Не понять, не привыкнуть к этому невозможно. Я махнул рукой Роланду и в несколько прыжков забросил свое уставшее удивительно легким телом на каменистую площадку рядом с вершиной холма. И вот тут уже можно было отряхнуть бурую пыль с рук, припасть к фляжке, смакуя теплую, отдававшую ржавчиной воду, и пил, пока вода не кончилась. И лишь сглотнув несколько раз в сухую, сообразил, что фляга была последней. А в машине ничего нет, и вообще, стоя почти на вершине холма, я являю собой идеальную мишень. Я спрыгнул за обломки скал и огляделся. На первый взгляд ничего подозрительного. Рыжая холминистая плата, с севера на юг расчлененная глубоким свежим разломом, ржавыми пятнами на склонах холмов. кубы деревья выколючего кустарника почти невидимые за дрожащим мариевым дымные горы на востоке где-то там у подножья дзонг о плотно горный а еще дальше город и музыкальные фонтаны и девушки на ярко освещенных улицах、а、еще спекулянты и ученые воры и рабочие школьники старики и стражи порядка и останется я здесь под этим проклятым небом А по мне вспомнят два, ну от силы три человека. И то только потому, что я им остался должен. Я выругался, но легче не стало. Вверх я старался не смотреть. Казалось бы, небо как небо, и все-таки над Замуром оно другое. И никто, все чувствует, и никто только мне не может объяснить, какое, но другое. Словно бы холодное и глубже и чужое. Насквозь чужое и недобрые, как пристально изучающие тебя глаза недруга. Ну и смотри, хоть лопни. Я с треском развернул планшет, на глаз прикинул угол схождения, расстояние до каменистой осыпи, откуда мы с Роландом начали разведку за моро, и принялся наносить на карту его границы. Добросовестный малыш Роланд тем временем добрался до вершины холма и только тут опустил клинок. Как подкошенный рухнул на землю, парень гладко опорожнил флягу, вытряхнул капли на ладонь и обтер лицо, оставляя на нем грязные следы. Ублюдство какое! Выдохнул он, с сожалением разглядывая пустую флягу. Жарища, мокрая весь, а по спине мурашки бегают, будто справляю я малую нужду в тещин любимый кактус. А она сзади подкралась и наблюдает. Вот такие мурашки, клянусь предыдущими. Аралан зажал кулак и сунул мне поднос. Пара таких мурашек затоптала бы меня на смерть, а он ничего держится. А ведь свежей замор дней пять-шесть не больше. Я кивнул. Мне осталось обвести намеченные точки и линии, и работа будет закончена. Аралан был прав. Все три обнаруженные нами замора были свежими. Трава внутри в них еще была такая же, как снаружи. Не появилась еще эта пакостная зелень. Не расплодилась обычная в таких гибких местах мелкая живность. И сильный, вот ведь сильный, я клинок еле в руках держал, так и подмывало зашвартнуть его куда подальше. Аралан топерся спиной о валун, расшнуровал башмак, со стоем стащил его и вытряхнул набившиеся камушки. Каптер козлина, вернусь башку с кручу. Подсунул такие обувку на размер больше. Усохнут, усохнут, передразнил он каптера. Он у меня сам усохнет, размера на три. Он повторил ту же процедуру с другим башмаком, сунул в рот сигарету и черкнул зажигалкой. Я хмыкнул. Не было случая, чтобы малыш Роланд не попался. До него наконец дошло. Он выплюнул сигарету и с ненавистью глянул на зажигалку. Не жалея красочных эпитетов, выразил свое непростое отношение к проклятым замором, где нельзя ничего поджечь, даже сигарету, к негодяю Каптеру, который все-таки дождется, к ледяту Тарнаду, который не отпускает его, малыша Ороланда на пару дней навестить сестрионку, к Витусу, который взял моду торговать таким поганым поилом, что его нужно вылакать ведра два, прежде чем почувствуешь себя человеком, к сестрионке, которая могла бы отлипнуть от какого-нибудь хмуря, который еще схлопочет и написать несколько строк брату. Досталось и мне, потому что я со слишком умным видом пялился в карту, хотя чего мне ее пялиться, и так видно, что через неделю эти три замора разрастутся, сольются в один большой заморище, и тогда тут не то, что с клинком, ноги шом шилом не проползешь. Перебрав всех, кого смог вспомнить, включая полный штат управления неизбежной победой и давно не появлявшегося в зонге девочек из Калготы поднятия боевого духа, малыш Роланд угомонился, замолчал. И тогда стал слышен повышающий в воздухе тихий шорох, словно трутся друг о друга песчинки, и потрескивание, с которым пробивается сквозь слой пыли к солнцу тонкие зеленые ростки. Мне стало не по себе,、а、Роланду тоже. Звук шел отовсюду, и в самом центре замора, посреди этой нарождающейся незнакомой и потому наверняка опасной жизни, мы вдруг почувствовали себя чужими. Мы чувствовали, кругом враг. Мы знали его, не прошьешь очередью, не стреляют за море автоматы, не подавишь гусеницами, молчат в заморе моторы. Его можно только бояться и ненавидеть. Малыш Роланд осторожно поджал ноги и шепотом сказал. В долинах, где были воспитательные лагеря предыдущих, живут, говорят, в заморах какие-то чокнутые. Не то... Таинники, не то пораженцы, не то еще какие уроды. Кто говорит? Не надо, не надо, все говорят. И вообще-то сматываться пора, торчим тут как черей на лысине. Я что ли переволваться вздумал? Я давно уже поглядывал на клюван, уткнувшийся носом в каменистую осыпь на границе замора. С бессильно повисшими лопастями и растопыренными лапами упоров машина... Больше, чем обычно, была похожа на хищника, у которой позаимствовало имя. Только сейчас хищник казался раненым или больным. Мне отчаянно захотелось сейчас же, сию минуту, очутиться внутри этой бронированной скорлупки, чтобы магазин пулемета полный и пальцы на гашетке, и надежный гул мотора, и привычный сладко-едкий запах стрелянных гильз. Я захлопнул планшет и встал. «Все, отдохнули». Сейчас вот что. Договорить я не успел. От бесцеремонного рывка Роланда, очутившись на земле. «Тихо ты!» – раскомандовался. Прошипел малыш Роланд, вдавливая меня в пыль рукой, в которой уже был зажат запашистый башмак. «Кустарник за оврагом, видишь?» «Левее». «То-то же. Влипли. Клянусь предыдущими, влипли». А ведь как чувствовал. Подумал еще... Сидим мы тут на солнышке, чешем пятки, а они из-за кустиков на бронетранспортере. Если их много, я не обещаю доставить тебя домой к вечернему землетрясению. Я убрал руку с башмака и сплюнул набившуюся в рот пыль. Там, где по моим расчетам проходила дальняя граница замора, медленно двигался черный, похожий на кляксу, бронетранспортер из родов. Не похоже, что много. «Через разлом не переправиться?» «Как они вообще здесь очутились?» «Это ты меня спрашиваешь?» «Если они нас заметили...» «Через замор не проедут». «А вдруг?» «Не пройдут?» «Не слышал я, чтобы из рода через замор проходили». Малыш Роланд пренебрежительно хмыкнул. «А что они в здешних местах бывают? Ты слышал?» Машина из рода втыкалась в невидимую преграду, отползала, разворачивалась... Снова устремляясь вперед и снова откатывалась, передвигаясь вдоль границы замора в поисках прохода. Я облегченно вздохнул: разведка. И неожиданно для себя добавил: игрушка у меня такая в детстве была. Ткнется в стену, разворачивается и опять, пока завод не закончится. А выйти-то бояться, гады. Дальше было все понятно. Укрываясь за валунами, отползли к краю площадки. А когда с бронетранспортера нас уже не смогли бы заметить, скачили на ноги и пропустили вниз по склону к своему винтокрылу. Малыш Роланд бежал впереди, успевая надеть только один башмак, прихрамывая, спотыкаясь и перемежал проклятия и зародым, обещаниями открутить по возвращению коптеру его поганую головенку и все остальное, что можно открутить. Мне пришлось сделать крюк, чтобы подобрать автомат. Когда я подбежал к машине, мотор уже урчал, а обутый малыш Роланд, перекрикивая его шум, многословно излагал свои соображения по поводу типов, которые еще лет десять должны выносить порошок в женском лицее, прежде чем им можно будет доверить казённое оружие. Я запрыгнул на своё место и пристегнулся ремнями. И вот теперь я был дома, и всё было в порядке, привычно, знакомо, надёжно. Рука сама легла на теплые, отполированные ладонями рукоятки ракетной турели, осторожно переступая лапами-упорами, винтокрыл спустился с осыпи по твердому грунту, в облаках бурой пыли быстро засеменил к разлому. У самого края машина остановилась, лопасти поднялись, качнулись из стороны в сторону и с ревом слились в сверкающую дугу, клюван завис на мгновение над землей и скользнул вперед. в разлом.